Глава 7. Контур боли «Как зовут тебя, сталкер?» — пробасил Мор, и я почувствовал небольшое жжение в затылке. Адепт, отвлекая меня вопросом, пытался влезть ко мне в голову. «Кабан! Кабан! Откуда у тебя такая защита от пси-волны?» Жжение в затылке усилилось. «Не знаю. Я пытался изображать дурачка и выиграть время». «Лжешь!» — адепт хлопнул по столу ладонью, и этот удар, казалось, взорвался в моем черепе. Резануло болью глаза, противно запищало в ушах. «Ты что, не понимаешь, с кем имеешь дело? Если ты будешь упираться, то навредишь себе больше. У меня пошли красные круги перед глазами, начали неметь пальцы на руках и ногах. Желудок задергался, и внезапно сработал мочевой пузырь. «Ты слаб, ты немощен!» Сквозь шум в ушах ракотал голос Морра. «Ты беззащитен перед силой Монолита!» Кровавая пелена застлала мне глаза, руки и ноги начали подергиваться, а в мозг вгрызался ненавистный голос. «Поклонись великому Монолиту!» Ничтожен разум перед взором глубин. Сила его — благо, служение ему — радость. Резко словно лопнувшая струна, струя разума мора рванула прочь из моей головы, причинив ужасающую адскую боль. Отголоском мысли адепта в мозгу вспенилась и забурлила злоба и ненависть, погружая разум в могильный холод бездны. Удар по щеке привел меня в чувство. Я рефлекторно дернул головой. «Ну как, отошел?» — спросил знакомый голос. «На, выпей». В губы уткнулась металлическая горлышко фляги. Я жадно потянул в себя жидкость и глотнул. Отвратительно горький отвар опалил горло. Я закашлялся и открыл глаза. Надо мной склонился злюка. «Жить будешь!» Он оскалился в улыбке. Я посмотрел по сторонам. Слева в нелепой позе, почти сложившись пополам, лежал монолитовец. У правого охранника был смят в лепешку бронешлем, и из-под него вытекала какая-то серо-бурая жижа. Меня стошнило. Темный едва смог отскочить. Эй, как тебя торкнуло! Если бы не защита от ментальных атак в шлеме, вообще ласты склеил бы. Он покачал головой и отошел в сторону. Я увидел Мора. Он сидел, замерев за столом с поднятой рукой. А этот что? Прохрипел я, кивком указывая на адепта. Движение головы отозвалось резким приливом боли, заломило в висках. Этот темный оглянулся. Он в патоке. Я не понимающе вытаращил глаза. Аномалия временка, знаешь? Вот Лерс и вычленил принцип, и на его основе сделал что-то типа гранаты, изменяющей метрику времени. «Бумс!» — Злюка взмахнул руками, и в радиусе двух метров время замедляется. Я завозился, пытаясь усесться на тахте, и не сильно резко при этом двигая головой. «О, кажись, отходит!» — Темный сел рядом со мной на тахту и закинул ногу за ногу. Мор, сидящий за столом, дернулся, и рука, зависшая в воздухе, шлепнулась на столешницу. Он зыркнул по сторонам и впился взглядом в темного. «Сука!» — пробасил адепт. «Не сука, а злюка!» — темный галантно поклонился. «Чем вы его напичкали?» — мор стрельнул глазами в мою сторону, и меня опалило ненавистью. Я не смог пробить его защиту. Злюка в ответ оскалился в улыбке, демонстрируя клыки. «И как ты посмел, щенок, прийти сюда?» В комнате начал ощутимо сгущаться воздух. Похоже, Мор приходил в себя и совсем не боялся темного. «Я тебя...» — он дернул головой. «Ты не сам. Я чувствую еще кого-то. Кто пришел с тобой?» Догадайся с одного раза. В комнату вошел еще один в длинном болотного цвета плаще. Лэрс? Ну, конечно. Куда ученик без учителя? Только зря вы пришли. Вы не сможете миновать защиту контура. Она специально разработана с расчетом на вас, псиоников. Так что валите туда, откуда пришли. Вы не сможете пройти. Ничего страшного. Лерс снял капюшон, обнажив седые короткие волосы. Лучики морщин вокруг внимательных серых глаз говорили о незаурядности обладателя. «У нас есть кабан. Он выдержал твою атаку, и защиту проскочит. Как думаешь, мор?» «Так вы специально его мне подсунули. Проверяли. Мор повернул ко мне голову, и у меня сжало спазмом горло». Я захрипел и забился, пытаясь вдохнуть. Лэрс, поняв причину моего недомогания, резко снизу вверх рубанул воздух рукой, и адепт, словно получив хорошую оплеуху, слетел с кресла и завалился за стол. «Мор, выходи, мы тебя видим», — не удержался от колкости злюка, нагибаясь и заглядывая под стол. «Нехорошо смеяться над покойниками», — осадил его Лэрс. «Покойниками?» Злюка зашел за стол и, схватив монолитовца за грудь одной рукой, поднял в воздух. Потряс тело, голова адепта безвольно зателепалась. «Да ты ему шею сломал, я думал, просто оглушил!» Темный откинул труп в сторону и сел за стол. Посидел, поколупал ногтем вырезанный в столешнице знакатома. потом удивленно поднял бровь. «Лерс!» — позвал он. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но разве у атома урана две орбиты электронов?» Лерс подошел к столу и поглядел на гравировку. «Это не орбиты. Это стилизованное обозначение отдела осознания по разработке сверхспособностей. Смотри». Он провел пальцем по одной из орбит. «Это ментальное поле человека, а это пси-поле. Ну и...» «Контролер подчиняет свои жертвы через пси-поле. И я так могу. И что?» «Не перебивай. Лучше скажи, может ли зомби после этого адекватно реагировать на окружающую обстановку?» «Нет, конечно. Только по приказу контролера. Он же зомби». «Вот. А осознание программирует и ментальное поле». Поэтому монолитовцы, с одной стороны, не теряют своих бойцовских качеств и адекватности, а с другой стороны, безоговорочно верят в монолит и защищают его, как настоящие фанатики. Точно, я как-то и не подумал об этом. Умно придумано. Эта программа по производству суперсолдат разрабатывалась еще после первого взрыва. И, как видишь на примере монолитовцев, довольно успешно. «Их нельзя подкупить, уговорить, переубедить. Это страшное оружие. Человек может по приказу убивать детей, стариков. Он не чувствует ни жалости, ни сострадания. Мечта военных всего мира». Лерс замолчал. «Чем интересным займемся?» — спросил Злюка у Лерса, как ни в чем не бывало. Икс 1 чем же еще?» «Стесняюсь спросить». Ужел я до этого с интересом, слушавший объяснение Лерса. «А почему меня не предупредили о таком высоком доверии? Извини, кабан». Лерс глянул на меня. «Ты бы мог не согласиться, а принуждать мы не можем. Мор не врал, темные не могут проникнуть в x 1 Через наше пси-поле защиты лаборатории выжат нам мозг». Только ты с твоим обручем сможешь противостоять воздействию поля, и попытка Мора тебя задушить — этому подтверждение. Ну а мне какой смысл лезть в эту лабу? Хорошо, что ты хочешь за это? Я хочу стать темным. Не мы решаем это, — покачал головой Лерс. Это должно быть у тебя в голове. При выбросе сталкеры со способностями к контролю раскрывают свою дверь, и мы сразу же чувствуем это. Определить до выброса, кто способен, а кто нет, мы не можем. Если хочешь, можешь попытаться сам и остаться на поверхности при следующем выбросе. Если выживешь, мы с радостью тебя примем, так что проси что-нибудь более реальное. Хорошо. А как насчет технологий, которыми вы пользуетесь? Какие технологии? Ну, например, то, чем вы оглушили Мора. «Патока? Я, конечно, могу тебе дать несколько штук, но для их изготовлений нужно быть темным и уметь управлять процессами, протекающими в аномалиях. Поле артефактов. Вы знаете, где оно?» «Знаем. После того, как ты вернешься из Х-1, Злюка отведет тебя на терриконы. Договорились?» «Договорились. И что там насчет патоки?» Лерс полез рукой под плащ, и выудил четыре желтых сферических предмета размером с апельсин. «Вот, возьми». «И как этим пользоваться?» «Так же, как и -гранатами», — ответил Злюка. «Сжал, кинул». «Ясно. Что я должен буду сделать в x 1 «Деструктуризатор пси-полей находится в самой лабе, и его поле распространяется на весь этаж, поэтому мы войти не сможем». У простых людей та часть мозга, что отвечает за псих заблокирована, поэтому зорки или тун смогут пойти с тобой. Ой, я совсем забыл, как они. Нормально. Перед входом в управление контура находится ментальный порог, который выжигает личность. Там ты пойдешь один. Твой обруч должен прикрыть мозг от действия порога. Отключаешь контур и возвращаешься. Все. Что-то слишком легко получается. Ну, от воздействия деструктуризатора может болеть голова и плыть в глазах, но это обратимый процесс. А вот если твои глаза перестанут различать цвета, и все вокруг предстанет в черно-белом цвете, значит, ты близко к порогу. Зуркому или туну там находиться нельзя, пусть отходят до тех пор, пока не вернется цветное зрение. Это все, кабан. Если что-то хочешь спросить, спрашивай, что такое исполнитель желаний? Исполнитель желаний – это ментальный маяк, позволяющий осознанию производить постоянный набор солдат для защиты тайных лабораторий и обороны ключевых точек зоны. Так желания они не исполняют? Нет, хотя, если задуматься, у солдат-монолита одно желание – защита святыни. и оно исполняется каждый раз, когда сталкеры пытаются проникнуть на их территорию. Логично. «Злюка, позови Зоркого или Туна». Темный вышел из комнаты. Лер сходил из угла в угол и покусывал губы. Потом остановился и глянул на меня в упор. «Кабан, в лаборатории будет тяжело, но я уверен, что ты справишься. Вот, возьми это». Он протянул мне маленький серый камушек, похожий на галыш. Как именно выглядит контур, мы не знаем. Это резонатор. Попав за ментальный порог и вступив в реакцию с полем контура, он вызовет резонанс частот и всплеск должен разрушить контур. — Япона-мать! Это ж как надо было бить-то! — послышался голос летуна из холла. — В полсилы! — ответил насмешливый голос злюки. «Нифига себе в полсилы! А как же тогда со всей дури? Лучше этого не видеть!» В комнату вошли два сталкера и темный. Сталкеры волокли мой рюкзак и разгрузку, а в руках у темного был винторез и нож. «О, кабан! Живой! А мы думали, что ты лажтыш клеил!» Обрадовался Зоркий и протянул мне мои вещи. Темный положил оружие на стол... и запрыгнув уселся на столешницу болтая ногами ага поддержал зорко летун как увидели что тебя этот в черном повел вниз так и попрощались с тобой а наш прикинь положили на какие то кресла и одели на головы обручи и пытались внушить что монолит это круто если бы еще с полчаса повнушали вы бы пошли мочить неверных серьезно а то «Во попадалово! Но мы же всех победили!» «Конечно! Но без вас мы бы не справились!» Подкалываешь? «Да нет, серьезно!» Мор так увлекся взламыванием обруча кабана, что своим менталом создал помехи в защитных контурах, и мы подобрались незамеченными к самому входу на первый уровень. «Ну а вывести из строя пару дюжин фанатиков — дело техники!» «Ага!» «Путевая техника винтовкой как копьем пользоваться», — не выдержал Летун. Злюка пожал плечами. «Ты о чем?» — не понял я. «А ты что, не видел?» — удивился Летун. «Иди посмотри». Я поднялся с тахты и, кривясь от боли в затылке, вышел из комнаты. От увиденного у меня отвисла челюсть. Четверо личных охранников мора лежали в кровавых лужах на полу. У одного была большая сквозная дыра в груди, причем сделанная не огнестрельным оружием. Броневые грудные пластины были вмяты в тело, и их края, пронзив тело, торчали из дыры на спине. Второй был разрезан на две половинки от паха до макушки вместе с экзоскелетом. Третий был пронзен снайперской винтовкой, как копьем. Приклад застрял в грудной пластине, а дуло торчало из спины. Четвертому, как и одному из монолитовцев в комнате, смяли голову вместе с бронешлемом, а охрана уровня, одетая в легкие броники, была просто порублена в капусту. Вонище от них было ужасным. Сквозняк тянул наверх, и в кабинете запаха не было слышно. Я почувствовал, как желудок подкатывает к горлу, и шмыганул в комнату. Ну как, поинтересовался Летон. «Писец!» «А я о чем?» «Злюка, ты что, руками их уделал?» Спросил я. Темный, сидевший на столе, скромно кивнул. «Ладно, пора за работу». Лерс посмотрел на сталкеров. «Вам Злюка объяснил, что надо делать?» «Ага, более-менее». «А поле артефактов что, правда существует?» «Ага, более или менее». «В смысле?» Насторожился Летун. «Существует». Я достал из рюкзака сменное белье и флягу с водой и шмыгнул на лестницу помыться и переодеться. Когда я вернулся, все четверо усиленно двигали челюстями, пережевывая сухпайки. Чувствуя урчание в животе, я присоединился к пиршеству. Поев и проверив оружие, мы начали спускаться на минус третий уровень. Дойдя до площадки перед входом, Лэрс остановился. «Смотрите, видите желтоватое свечение?» Он указал на пол за порогом. «Это фон действия деструктуризатора. Для вас просто головная боль, для нас — смерть. Следите за цветом. Если все будет в черно-белых тонах, порог близко, и вперед идет только кабан. Если есть что-то яркое, нацепите на рукава, чтобы сразу увидеть смену цвета». «Иначе там и останетесь». «О, я придумал!» Злюка развернулся и побежал вверх по ступеням. Вернулся он, неся в руке желтые и красные полоски материи. Где он их раздобыл, я не знаю. «Левшей нет?» Спросил темный и, не получив положительного ответа, принялся вязать ленты нам на левые запястья. Повязав, полюбовался работой. «Когда повязки станут черно-белыми, а таз...» А до того времени все пучком. Ну, давайте. Я приблизился ко входу в лабу. Что-то не давало мне просто шагнуть за порог. Что? Вся комната светилась янтарным светом. И кроме этого ничего не было. Вспомнил. Шухов. Он говорил что-то, а... Точно. Он сказал, в подвал первым не лезь, гранатами проверь. И что-то прокол бы. «Зоркий, колбы в лаборатории не трогай», — сказал я, повернувшись к сталкеру. «Какие колбы?» — удивился он. «Никакие колбы не трогай». Я снял с разгрузки РГД-5 и покатал ее на ладони. «Да понял я, понял. Убери гранату», — не сводя глаз с железной смерти у меня в руке, пробормотал сталкер. «Я не о том. В стороны. Проверить кое-что надо». Я сорвал кольцо и катнул гранату в комнату. Комната была длиной метров двадцать. Даже не комната, а коридор. А радиус наступательной гранаты в среднем пять-шесть метров, так что я ничем не рисковал. Докатившись до середины, граната взорвалась. Раздавшийся сразу за взрывом рев заставил дернуться не только меня одного. Метром дальше взрыва На полу материализовалась Химера. Заранее учуяв тёмных темных, и, видимо, зная, что в коридор они не войдут, она вошла в стелс и ждала, когда войдем мы, простые сталкеры. Если бы не подсказка Шухова, то, войдя в коридор, мы были уже мертвы. А так как темные побоялись бы задеть нас, использовать силу они не стали бы. И Химера, спокойно порвав нас, Ушла бы вглубь лабы. Но теперь, ошалев от боли, мутант кинулся вперед, чтобы наказать обидчиков. И я использовал один из подарков Лерса. Сжав в руке ярко-желтую сферу, я швырнул ее в приближающегося хищника. Химера застыла в воздухе, не долетев до порога около метра. но ну, а выпустить по распластавшемуся в воздухе мутанту по несколько рожков... причем спокойно прицелившись, смог бы и желторотик с кордона. Дым от выстрелов окутал весь дверной проем, и висящая в воздухе тушка скрылась с глаз. Когда дым вытянуло наверх, видимо, хороший перепад температуры в лабе и на улице, стал виден результат стрельбы. Войдя в поле действия патоки, пули вязли и потихоньку двигались к мордам химеры. Выпустив порядка ста пуль, Мы стали наблюдать за их действием. Пули плотным облаком закрыли от нас всю верхнюю часть мутанта. «Время», — лаконично сказал Злюка, — и действие гранаты закончилось. Пули, мгновенно ускорившись, буквально снесли обе головы порождения зоны, и на полу упало извивающееся безголовое тело. Регенерировать с отстреленными головами химера не могла, и, подергав задней ногой, мутант застыл на полу. «Ух ты, кабан! Ты где таких шариков дождал?» — удивился зоркий. «Секрет фирмы. Хоть бы предупредил, что у тебя такие штуки ешь. Надо было ее в плен взять, пока она в воздухе висела. Ага, а потом в целлофановый пакет собрать то, что от тебя останется, когда она очухается и на винегрет тебя порубает». «Ой, не, не будем ее в плен брать. Все-таки свободолюбивая жверушка. Да и детки маленькие плакать будут. Во-во, и я о том же. Идем». И я первым шагнул за порог. Голову сразу сжало в тиски, и в висках забухал пульс. «Для простых сталкеров просто головная боль. Процесс обратим». Повторяя про себя слова Лерса, Я шаг за шагом все дальше шагал вглубь коридора. Дойдя до дверного проема с противоположного края, я обернулся. Зоркий и летун шагали за мной, и хотя под масками не было видно лиц, по напряженным позам было видно, что давит на них не меньше, чем на меня. А двое темных стояли у входа, и в желтоватом свечении их фигуры были размытыми. За коридором оказалась комната с тремя выходами. Пришлось осмотреть их все. Крайний справа, с большим оконным проемом в стене, вел в комнатку охраны, если судить по столу и обломкам стула, а заодно был логовом химеры, если учитывать останки трупов разной степени погрызенности. Левый проход был перекрыт массивной бронедверью. Но ну, какая еще здесь могла быть дверь? Нештакетная же, со щелями в кулак. а средний выводил в туалеты.